Глава 1 Сосредоточение как средство духовного развития. Первое. Здесь дано объяснение сосредоточения. Второе. Йог ⁇ есть управление умом или субстратом мысли чита, стремящимися принять многообразные формы в ритти. Комментарий. Здесь много нужно объяснить. Нам придется прежде всего постараться понять, что такое чита и что такое в ритти. У меня есть глаза. Глаза не видят. Если удалить мозговой центр, ответственный за зрение, то глаза не будут видеть, хотя они остаются на своем месте, радужная оболочка цела и даже отражает объект. Стало быть, глаза являются не органом зрения, а вторичным орудием. Подлинный орган зрения – это нервный центр в мозгу, а просто наличие двух глаз недостаточно, чтобы видеть. Иной раз человек спит с открытыми глазами. Есть освещение, есть отражение предметов, но нужда еще третья составляющая. Зрительный орган должен быть соединен с умом. Глаз – это внешнее приспособление, ему требуется, помимо того, нервный центр и посредничество ума. На улице грохочет экипажи, и вы их не слышите. Почему? Потому что ум не соединился с органом слуха. Итак, существует, во-первых, орудие или приспособление, то есть орган чувств в кавычках или ощущений, и во-вторых, ум. Ум фиксирует впечатление, которое передается определяющей способности, будхи, а затем следует реакция, которая несет в себе оттенок эгоизма. Действие и реакция вместе предстают перед пурушей истинной душой, таким образом воспринимающий объект. Органы чувств индрии, ум манас, определяющая способность будхи и эгоизм ахамкара. Все вместе образуют группу, которая называется внутренним орудием, анахкаранья. Все эти процессы происходят в уме или в субстрате мысли читте. Психические волны сознания носят название Вритси, что в буквальном смысле обозначает водоворот. Что такое мысль? Мысль есть сила, как притяжение или отталкивание. Орудие под названием Читта черпает из неиссякаемых природных запасов только энергии, вбирает ее в себя и излучает в виде мысли. Энергию дает нам пища, благодаря ей организм способен совершать движение и прочее. Более сложную энергию он выделяет в виде того, что мы называем мыслью. Мы видим, что наш ум не умен, тем не менее он кажется умным. Почему? Потому что за ним стоит умная душа. Единственное мыслящее существо – это вы. Ум же – простое орудие, с помощью которого вы воспринимаете внешний мир. Возьмите эту книгу. Как книга она не существует вне нас. Существующее вне нас непознанно и непознаваемо. Внешнее дает толчок, который приводит в действие ум. Ум возвращает его в виде реакции в форме книги, как камень, брошенный в воду, вызывает реакцию в форме волн. Нечто в форме книги, слона, человека помещается не вне нас. Единственное, что мы знаем, это наше Психическая реакция на сигнал извне. Вне нас помещается один лишь сигнал. Джон Стюарт Миль говорил: материя есть постоянная возможность ощущений. Восьмем для примера раковину жемчужницу. Все знают, откуда берется жемчуг. В раковину попадает песчинка, вызывающая раздражение в ответ, на которое раковина выделяет особую жидкость, образующую жемчуг. В применении к нам. Вселенная опыта – это та же жидкость раковина, а подлинная вселенная – та песчинка, которая служит источником раздражения и является ядром жемчужины. Обыкновенный человек не в силах этого понять, так как попытка понять данные аналогии является процессом выделения жидкости, и потом человек уже видит только ее. Теперь нам легче подойти к смыслу в ритте. Подлинная суть человека за пределами ума, и сам ум – инструмент, фильтрующий его мыслительный процесс. Только когда вы скрыты за умом, он становится мыслящим. Когда вы оставляете его, он распадается и обращается в ничто. Вот что такое чита – субстрат наших мыслей, а в ритти, волны или рябь, возникающая от соприкосновения с сигналами извне в Ритсе и составляет нашу Вселенную. Нам не различить озерного дна и за на водной поверхности. Лишь если успокоить рябь на поверхности, мы можем заглянуть в вглубь. Но не тогда, когда вода замутнена или вспенена волнами. Дно озера, как оно есть, это читта, а волны на ее поверхности в Ритсе. Давайте вспомню, что существует три состояния ума. Тамас, Темное начало преобладающего животных и идиотов. Действие его всегда вредоносно. Раджас. Активное состояние, нацеленное на самоутверждение и удовлетворение желаний. Я добьюсь могущества и буду властвовать над людьми. Саттва. Покой и равновесие, от которого успокаиваются волны и проступает озерная глубь. Саттва не есть пассивность. Напротив, это состояние повышенной активности спокойствие величайшее проявление силы проявлять активность гораздо легче отпустите по воде и кони понесут вас это может каждый но докажет свою силу тот кто остановит разгорячившихся коней что требует большей силы потворство или сдержанность но человек владеющий собой не может быть туп Не надо путать сатву с душевной вялостью или ленностью. Владеет собой тот, кто способен заставить улечься волны на поверхности ума. Активность ⁇ проявление силы низшего порядка. Самообладание ⁇ сила высшего порядка. Чьи-то постоянно стремится вернуться к своей природной чистоте, но органы ощущений будоражат ее. Первый шаг йоги. Стремление сдержать тягу органов чувств к внешнему миру, повернуть обратно к сути мышления, ибо только это надлежащий путь для Читты.